Глава 16. Большая часть делегации решает не сопровождать Веспер. Одним из исключений становится плоская башка из тысячи гвоздей. Хоть советники Веспер предпочли бы, чтобы Зорпет оставались в лагере, она непреклонна. Тем не менее, она соглашается с тем, чтобы поставить плоскую башку в задние ряды. Они с Самаэлем возглавляют группу, Странник и Дельта за ними. Вместо меча пальцы бессмертный сжимают старый плащ. Рядом марширует орден сломанных клинков, следом доктор Грейнс с последователями. На фоне тусклого неба колышутся знамена крылатого ока. Несмотря на то, что поле пестрит ямами и ловушками, предназначенными для невнимательных жертв, центральная тропа, путь, который, скорее всего, выберут вражеские солдаты, уловка, заманивающая их в объятия смерти, остается нетронутой. Пока что у него иная функция, а именно позволить Весперу и Йосвити с достоинством пересечь территорию. Она указывает вперед, глядит на Самоэля. Что думаешь? Он смотрит на отряд противника, странным образом отражающий их в собственной. Против каждого из ее рыцарей империя Крылатвоку противопоставила своего рыцаря. Каждому штатскому солдата. И если в их отряде все обряжены кто во что гораст, то имперцы одеты монотонно, по форме и распределены четкими блоками. Позади них возвышается стена из людей и машин. Грозный фон, обещающий, что что-то грядет. Небо над ними странно пустует. К тому же не видно никаких следов дворца Альфы. Ищейка скулит у ног Самаэля, и полукровка бормочет под нос. Вряд ли они собираются разговаривать. Тогда почему они не атопуют? У него нет ответа. Рыцарь-командор ожидает их, гордо выступив вперед из ряда офицеров. Выглядит он впечатляюще. Высокий мужчина, которого доспехи делают ещё выше. Веспер выступает вперёд, чтобы встретиться с ним, и Самаэль касается её руки, не доверяя ему. Он что-то скрывает. Она слабо улыбается в ответ. "Знаю, не переживай". Лидеры встречаются с двух сторон, зажатые своими отрядами. "Здравствуй, хранительница". "Здравствуй, рыцарь-командор". "Полагаю, ты желаешь мне что-то сказать?" Веспер кивает. Да. И на самом деле довольно много. Она заволкает, хмурится на своё отражение, причудливо искажающееся в уголках его забрала. Начинать всегда трудно. Я рада, что ты здесь. Ты всегда был добр ко мне. Это было до того, как ты предал империю. Она поднимает взгляд на небо, потом вновь смотрит на него. Тогда давай перейдём к делу, но прежде мог бы ты снять свой шлем? Что? Мне неуютно от того, что я не вижу твоего лица. Он издаёт звук удивления и неодобрения. Она ждёт, и после очередного невыразительного хмыка он всё-таки снимает шлем. Лицо, испичёрённое заработанными стрессом морщинами, не выражает ничего. Перед ней запутанный человек, который прилагает все усилия, чтобы скрыть панику под маской невозмутимости. Так-то лучше. Вообще именно это я и хотел донести. Гораздо проще говорить с тем, кого видишь, и куда сложнее убивать того, кого знаешь. Трудные решения меня не пугают. Скверну необходимо извести, а иначе она поглотит всех нас. Если бы ты и вправду заботилась о людях, что идут за тобой, ты бы очистила их сама и этого не допустила бы. Почему? Да это просто смешно. Неужели? Тогда ответь мне, избавь меня от моего же невежества. Потому что скверна извращает и убивает, точно так же, как и инфернале. Веспер усилием воли подавляет смешок. Так доскажи мне о Самаэле. Он рыцарь, он инферналь, он друг. Объясни, почему моя сквернённая дочь спокойно берёт в за руку одну из семерых. Объясни мне, почему инфернали, а не рыцари спасали людей, которых мы бросили. Объясни мне, почему я должна согласиться с твоим суждением, а не ты прислушаться ко мне. Ты просишь меня убить невинных или отрезать кусок их души и надеется, что в итоге что-то останется и ради кого? Ради существ, которым плевать, живы мы или нет? существ, которые пальцем не пошевелили, когда мир в них нуждался. Не кажется ли тебе, что семерым очень удобно действовать сейчас, когда узорпатер и тоска уничтожены? Когда они были нам нужны, они были слишком напуганы, так почему же мы должны прислушиваться к ним сейчас? Ответь мне. Рысьев-командор невольно делает шаг назад. Не можешь, да? Она замолкает, черты лица смягчаются. Ты осознаешь, что мы с тобой знаем друг друга уже много лет, и мне так и не сообщили, как тебя зовут. Не могу поверить в то, что ты родился рыцарем-командором, и тем не менее, именно это и пытается сделать империя. Оставить от нас одни чины и функции. Как будто они выжимают из нас личность. Все знают меня как хранительницу. Не человека, а средство для транспортировки меча. Но я не только ходячая подставка для меча, а ты не только военное управление. Пора нам это признать, показать себя, какие мы сложные, противоречивые, восхитительные. Она ждет ответа, смотрит, как рыцарь-коммандор пытается его найти. «Ты должна сдаться», — наконец выдает он. «Это твой единственный шанс». «Возможно, но я все еще хочу услышать от тебя, почему это верное решение». Он трясет головой, не в силах посмотреть ей в глаза. «Я...» Из его шлема доносится голос покорности. «Все в порядке, рыцарь-командор. Дальше говорить буду я. Веспер, во имя семерых, передай нам священный меч Гаммы и Дельту, сверни свои войска, открой дверь и будь готова принять их милость». «Семерых?» — парирует Веспер. «Ты себя вообще слышишь? Их даже не семь. Одна наполовину мертва, вторая здесь со мной. Семерых больше нет, они разделились. А это значит, что и у тебя здесь нет власти, и именно поэтому нам надо поговорить». пламенной речи не в силах поколебать ледяное спокойствие, покорности. Ты забываешься, хранительница. Твоя задача служить клинку гаммы. Ты являешься частью порядка, точно так же, как и я. Даже среди семерых существует иерархия. Главная из них — Альфа, и я говорю от его имени. И от его имени я приказываю тебе сдаться, а иначе ты будешь уничтожена. Все не обязательно должно быть так. Ты их знаешь, покорность. Прошу, образум их. Это твой последний шанс. Веспер немедля с ответом: "Я не сдамся. Не да будет так". Шлем затихает, и рыцарь Командор снова его надевает. Пристыдно глядя в небеса, сужается глаз. Через мгновение раздаётся гудение меча. "Что такое?" спрашивает Веспер. "Наша погибель", отвечает рыцарь Командор. Над их головами, в миле от них, но стремительно приближаясь, падает боеголовка, управляемая чипом в голове рыцаря-командора. Она несется к ним вопящим ангелом смерти. Вэспер тянется к мечу, но рыцарь-командор бросается вперед, хватает ее за запястье, дергает вниз, и ее пальцы успевают лишь слегка коснуться рукоятки. Меч беспомощно трясется в ножнах. Боеголовка разрезает облака. Веспер пытается вырвать руку из хватки рыцаря-командора, но тщетно. "Прости", произносит он. Странник успевает моргнуть. Позади разразилась сумятица, впереди враги объявляют конец переговорам. Нацелены пушки, мечи с песнями выскальзывают из ножен. Не раздаётся ни одного выстрела, но в них нет необходимости, чтобы принести смерть всяким каждому, хватит и головки. Самаэль бежит к Веспер. Странник присоединяется, хотя в этом нет смысла. Странник поднимает меч Дельты, пытаясь поместить его над головой Веспер, хотя он явно не успеет, хотя в этом нет смысла. Крик бы и головки переходит в оглушающий рёв и всех накрывает её тень. Странник делает глубокий вдох, чтобы взять ноту, но кто-то успевает раньше. Песня ощущается нутром ещё до того, как становится слышна, и доходит до сердца прежде, чем достигает ушей. Это распевный крик, крик неповиновения. Какая-то сила толкает странников в спину, от чего тот спотыкается, как будто от сильнейшего сквозняка, который чуть ли не ставит его на колени. Всё ещё вопя бы и головка замирает прямо у них над головами. Бый головка затихает. Боеголовка останавливается, схваченная по сторонам парой серебристых рук. У нее не осталось заряда, и только крылья дельты удерживают ее в воздухе. Странник и меч дельты нерешительно поднимают взгляд наверх. Они видят, как песнь дельты охватывает боеголовку, подавляя ее, не совсем сдерживая, но принуждая взрыв воспроизводиться в замедленном движении. Под пальцами дельты металл пузырится, плавится, оболочка боеголовки распадается, а огонь разливается, угрожая растечься во всех направлениях. Крылья дельты проносятся над пламенем, она пускает голову, и они окутывают это пламя вместе с ее телом. Вдали раздается приглушенный взрыв, а затем дельта падает. Далеко она не уходит. Удар и единственное движение в дыму, что клубится над крыльями, и руками, и ногами, и грудью, и головой. странник успевает моргнуть, после чего Самаэль настигает Веспер и рыцаря-командора. Полукровка хватает его за правое запястье, через те ищейки смыкаются на левом. Металлической перчаткой челюсти давят одновременно, синхронно ломая кости. Сил собаки инфернале более чем достаточно, чтобы переломить хрупкие запястья. Имперские рыцари намереваются помочь своему командиру, а странник намеревается им помешать. Несмотря на то, что их больше, у странника есть свои преимущества. Он несёт меч Дельты, и для них он своего рода легенда, загадка. Поэтому рыцари мешкают, и их первые атаки больше похожи на приветствие, чем на удары. Странник уворачивается, поёт, а его противник не хотя отражает удар и врезается в стоящих позади. С левой стороны появляется другой, цельце в его шею, и странник отвечает на атаку, обрубая её на корню. Их взгляды пересекаются над скрещёнными мечами. Хотя странник и опытнее своего соперника, но тот моложе и сильнее, к тому же прямо за его спиной находится подкрепление. Странник щурится и пинает другого рыцаря в колено. Раздаётся приятный слуху треск. Странник чувствует, как затухает сопротивление и сталкивает противника в пыль. В битве наступает естественная пауза. Самаэль вынужден отпустить рыцаря-командора и вытащить собственный некрок-клинок, чтобы противостоять надвигающемуся шторму. К нему присоединился орден сломанных клинков. Они барьером загораживают Веспер, в то время как рыцари-командора поглощаей стены рыцари Серафимов. По обе стороны от этой живой стены появляются имперские солдаты и начинают занимать фланговые позиции. Странник видит, что происходит, но вмешаться не может. Враги собираются с духом, и он оказывается ближайшим противником, который может принести им славу. Атаки сыплются плотно и быстро, становясь все смелее. Он обнаруживает, что меч Дельты в его руке отвлекается и рвется влево, туда, где пала бессмертная. Жав зубы, он поддается, вынужденный отступить, чтобы ему не снесли голову. «Он не один такой». Хотя выкованные Нер и Самаэлем мечи впечатляют, они не могут выстоять против легендарных клинков рыцарей Серафимов. Двигаясь как один, нанося удары и держа гармоничную ноту, имперцы продвигаются вперёд. С каждым шагом они опускают мечи, каждый взмах сопровождается песней, воспламеняющей воздух. Звуки становятся материальными, ощутимыми, пылающими. Ищейк больше не может это выдержать, разворачивается и убегает. Когда как Самаэль уклоняется от очередного удара, инфернальные части его души пытаются свернуться. Орден сломанных клинков Храбр сопротивляется. Они все ветераны, что получили лучшую подготовку в империи и годами её отрабатывали, сражаясь на стороне Веспер. Они применяют все имеющиеся в их распоряжении манёвры в попытках сдержать песнь Серафимов при помощи собственной песни, но этого недостаточно. Некроклинок разлетается на куски, и через пару мгновений его хозяин падает, а из его ушей течет кровь. Еще пара ударных шквалов, и погибает второй рыцарь Веспер. «Отступаем!» — кричит Веспер. И внезапно оказывается рядом со странником, затем обгоняет его, становясь в прямом смысле слова лицом к лицу с врагом. Вокруг нее клубится сущность, невидимая, но ощущаемая, и рыцари Серафимы инстинктивно отклоняются назад. «Отступаем!» Она обнажает меч, широко им размахивает, рычит. И взрывается воздушная волна, голубой аркой, выходящей далеко за пределы металла. Рыцарь и Серафимов отбрасывают этой волной, и мечи врываются из их хватки. Она снова заносит меч за спину, и, несмотря на то, что странник стоит позади, он морщится, ему не по себе. Закованные в броню фигуры отлетают от Веспер и с тяжелым стуком приземляются вдалеке. «Отступаем!» — вновь орет Веспер. Клятвы защищать хранительницу схлёстываются с присягами повиновения, но в итоге Орден Сломанных Клинков подчиняется и ищет укрытие за стенами. Странник оборачивается и обнаруживает, что доктор Грейнс не двигается. Небольшая группа из вердигриса опустилась на колени и снова и снова бормочет воззвание к милости. Он хватает Грейнса за плечо, трясет его, но тут не реагирует. «Это вам следует бояться, не нам». Странник его отпускает и продолжает отступление, утягивая сопротивляющийся меч Дельта за собой. Заняв позиции по обе стороны от Веспер, имперские солдаты открывают огонь. Две зеркальные очереди горизонтально рассекают убегающих противников. Странник выставляет меч Дельты плашмя перед собой, размахивая им, отражая сталью и песней поле за поле. Но клинок безучастен и пропускает много пуль, большая часть которых отскакивает от брони, оставляя вмятины и синяки. Три пули задевают его незащищенную сторону, проникают между броней и тканью, оставляют зарубки на коже. Еще три шрама в его коллекцию. Крутясь таким образом, он замечает рыцарь и веспер. Кому-то везет, кто-то умудряется отбить самый мощный вражеский натиск, остальные же шатаются, потеряв ритм ударов, и их тела падают в грязь. Он видит, что несколько пуль попадает в Самаэля, прорывая сквозь его измятые доспехи. Но полуукровка всё равно продолжает плестись на тяжёлых ногах, ничем не выдавая, что ранен. Непроизвольно он вновь переводит взгляд на Веспер. Щурится, чтобы разглядеть её в туманном, окрашенном синим, будто рябью в синем, будто подёрнутом ряби воздухе. Она идёт вперёд спиной, с закрытыми глазами и поёт, медленно выводя мечом круги перед собой. Були скапливаются у её ног, подобно тысячам просителей, высказывающим своё почтение. Однако до неё не долетает ни одна. Меч Дельта неотрывно смотрит на распростёртое тело Дельты, нервничая тем больше, чем сильнее от неё удаляется. И теперь он поднимает взгляд наверх, где два миража наконец материализуются небесными кораблями. Все силы империи сосредотачивают огонь на одной цели. Солдаты с винтовками, рыцари Серафим и смеченосные песни, орудия небесных кораблей, металлические змеи все ведут стрельбу с расстояния. Все целятся в Веспер. Он замечает, как она прыгает назад, как меч в её руках движется так быстро, что становится похож на лопасти гигантского вентилятора. Световые следы образуют перед ней вторую кожу, а затем она оказывается погребена в дыму и огне. Второй зал проздаётся прежде, чем заканчивается бомбардировка. Кажется, что силы империи дрожа подаются вперёд, дабы увидеть, что находится под клубами дыма. Странник бежит, ни в укрытие, как хочет Веспер, ни к Дельте, как хочет меч. Он не замечает контратаки со своей стороны, не видит, как небесные корабли Перво прогоняют имперские, как огневые следы ракет определив дистанцию, разворачиваются прямиком к вражеским солдатам. Странник добирается до дыма, когда тот истончается до слабых нитей, и изумлённо вздыхает. Веспер все еще стоит. Ее голова свесилась на бок, левое плечо опало, как у марионетки, которой не хватает нескольких деталей. Пластины на ее куртке оплавились, белая ткань обгорела и местами впаялась в кожу. Но Веспер все еще стоит, прямо держа меч трясущейся рукой. Странник бросается к ней и перекидывает через плечо. Вокруг царит хаос, выстрелы гремят во всех направлениях, взрывы сливаются с криками, эхо одного порождает другой. Он бежит, на этот раз к горну. Тело Веспер безвольно свисает в его руках, за исключением правой руки, что застыло подобно стреле, сжимая сияющий меч, освещающий их отступление. Меч Дельты прекращает сопротивление, закрывая серебряными крыльями глаз, который больше не желает видеть. Странник идет дальше. Ударные волны и пролетающие рядом пули заставляют его спотыкаться – Уши сдаются и больше не пытаются осознать звуки, ограничиваясь монотонным звоном, настойчивым и тусклым. Мир перестает быть реальным. Странник идет дальше. В конце концов, правая рука в эспер падает, ударяясь о его спину. Хотя пальцы разжимаются, меч не выскальзывает из ее ладони. Шальная пуля отскакивает от его ребра, меч поворачивается, но не падает. Несколько раз он задевает лежащие на земле тела, но не падает. Странник идёт дальше, минует стены, оказываясь в безопасности, проходит мимо пялящихся всеглаз и изумлённых лиц, идёт дальше. Рысель командура опять стоит на палубе, поддерживая иллюзию контроля над ситуацией. Это ложь. Под новыми наручами его запястья фиксирует тонкий шины. Лекарства уменьшают воспаление и позволяют ему не терять сознание, хотя он все еще не в состоянии использовать руки, не в состоянии одеться или удовлетворить базовые биологические потребности без чужой помощи. Он оглядывает поле боя, пытаясь понять, что произошло. Отчасти надеется, что Веспер жива, хотя эту мысль нельзя назвать логичной. В любом случае ей настанет конец. Не лучше ли пресечь ее страдания сейчас? Но больше всего он беспокоится за дельту. Как бы абсурдно это ни звучало, он не может избавиться от мысли, что одна из семерых намеренно его спасла. Он был готов умереть, как любой из них, если того потребует империя. Это была бы славная смерть, которая точно осталась бы в истории. Логика подсказывает ему, что Дельта вообще-то спасала Веспер, но сам он в это не верит, снова и снова обкатывая в голове идею о том, что он важен Дельте, и содрогаясь от этой мысли. Сир, покорный, желает говорить с вами. Он собирается махнуть рукой, но пальцы игнорируют это требование, вынуждая его опустить руку. Соединяй. Появляется её изображение, и оно его изумляет. Ему кажется, что она непоколебима, её тон, её приветствие ничем не отличаются от обыденных. Здравствуй, рыцарь-командор. Приветствую покорность. Никто не упоминает о том, что она отдала приказ, который стал бы причиной его гибели. Никаких извинений не приносится, однако их и не требуется. Докладывай. Дельта лежит на поле боя, её состояние мне неизвестно. Она жива. Что с её мечом? Остался у врага, то есть Свеспер, исправляет он сам себя. Хранительница серьёзно ранена, её сторона понесла тяжёлые потери. Похоже, они разработали некую технологию, которая имитирует наши мечи, хотя и является весьма примитивной. Это светотачество. Хранительницу у нас в плену? Нет. Покорность поднимает отсутствующие брови. Нет? Её защитил меч Гамы и её войска, а ещё они поставили ловушки, из-за чего наши машины едва ли могут отправиться в наступление. Первый собрал внушительный воздушный флот, и хотя мы могли одержать над ним победу, нам бы это дорого обошлось. Я решил, что лучше. Мы принимаем твоё решение в подобных вопросах, рыцарь-командор, и полагаем, что ты добьёшься более впечатляющих результатов, когда мы прибудем. Он склоняет голову. Что-то ещё? Несколько моих разведчиков должны были отрезать хранителем отступление, но они бездействовали. Они не выходят на связь, и пока что все попытки с ними связаться провалились. Как будто испарились куда-то. Это удручает. Да, мы располагаем данными, что в их зоне не произошло серьёзных взрывов, и что там не находится ни единого вражеского отряда. Это загадка, которую я желаю разгадать. И последнее. Несколько штатских, о которых вы упоминали, остались и не сбежали. Большинство погибло в перекрёстном огне, но один или двое выжили. Я бы вас не беспокоил, но у них наш флаг, и они чисты, ни следа скверны. Они заявляют, что обладают информацией, которая может оказаться для нас ценной, и желают услужить любым способом. Проследи, чтобы позаботились о них и об их ранах, и чтобы им выдали новую одежду. Накажем их в назидание другим, рыцарь-командор. Будет исполнено. Когда она исчезает, он возвращается к окну. Капитан, зовёт он. Мы следим за Дельтой. Да, сэр. Каково её состояние? Глаза открыты, сэр. Она Он поворачивается в кресле, на лице отражается страх. Она смотрит на нас. Рыцарь командура наполняет оживление. Это нелепо, но возможно, она меня ищет, возможно, она меня видит. Несколько офицеров смотрят на него, и капитан вслух выражает их общий страхи. Что это значит, сэр? Не в самом деле что? Он внутренне улыбается, наконец обретя возможность ответить одно из множества заученных фраз, которым пичкал его покорность все эти годы. Нам не дано понять, Симирыв, капитан. Да, сэр, прошу прощения, сэр. Возвращайтесь к работе, все. Всеми разу за нами наблюдают, так что убедитесь, что любые ошибки исключены. Командный центр наполняется тихим шумом деятельности. Люди подавляют сомнения, уходя с головой в выполнение заданий. Рыцарь-командор довольно смотрит на далекий от свят лежащего в грязи идеала, размышляя, что это значит для всех них. 1023 года назад. Дни становятся похожи на обрывки, эпизоды одного дня перепрыгивают в другой, разъединенные, бессвязные. В наиболее осознанные моменты Массасе удается понять, как глубоко она пала. Подобно дайверу, что ненадолго возвращается на поверхность, прежде чем вновь вернуться в глубины. Мене вечности протекают в изучении потолка, и в ее голове множество белых пятен, но появились ли они из-за бездействия или потому что память начинает подводить, она сказать не может. Приятно растягиваются многочисленные вечера, когда возлюбленные ее творения и мир пятнадцатая выводят Массаси на прогулку по садам. Она радуется солнцу на лице и теплу на сердце, которые непрерывно излучают альфа, бета и дельта. И эти вечера сливаются для неё в одно длительное переживание, выдаваемое порциями. Время от времени её тянет в мастерскую. Жажда творить остаётся даже когда всё остальное исчезает. Хотя масса и лишилась большей части своей сущности, в ней ещё теплится неяркий её призрак, тончайшая нить неудовлетворённости, ощущение, что её задание не завершено. Мир Пятнадцатый делает все, чтобы наполнить дни Массаси хорошими новостями и приятной деятельностью, чем угодно, лишь бы удержать ее от очередного проекта. Но аргументы о здоровье и заботе о себе на Массаси никогда не действовали, и, вероятно, из вредности, чем больше Мир Пятнадцатый облегчает ее существование, тем труднее делается характер Массаси. Проходят солнечные дни, сливаются в недели, месяцы, годы в золотую эпоху мира и процветания империи Крылатого Ока. Для Массаси они подобны зыбучим пескам, проваливающимся вокруг чего-то незыблемого. Временной туннель, на конце которого маячит еще один проект. Она просто ждет, пока это время не схватит ее. И, вполне предсказуемо, однажды приходит Гамма. Она берет Массаси под руку, ведет в мастерскую, вкладывает инструменты в ладонь и отходит. В Массаси тут же происходит изменение, она меняет позу и вновь обретает цель. И принимается за работу. В этот раз из серебра выходит мужчина, похожий на братьев, но всё же совершенно иной. Массас уже не вытачивает каждую деталь, как прежде, создавая более абстрактные черты. Его лицо похоже на маску и кажется древним, несмотря на то, что было создано лишь сейчас. Вскоре после начала процесса появляется Альфа. Занимает свою излюбленную позицию, как и пришедший следом Бета. Через некоторое время к ним присоединяется Дельта, ещё одним свидетелем ритуала творения, вставая рядом с братьями. Ныне массаси поддерживает система, которая забирает на себя её вес, следит за физическими показателями, разделяет десятки труб, пронзающих её тело, вводит еду и лекарства, сливает отходы, и всё это происходит автоматически. Она работает, спит, работает, спит, ей нет нужды покидать мастерскую. Ей это нравится, и она жалеет, что эту систему не изобрели раньше. Она создает меч, простой и удобный. Когда приходит время оживлять творение, она поднимает руку, и на ладони открывается радужка. Сперва не происходит ничего, а затем, вот оно, выдох сущности, перетекающей из тела в тело. Эпсилон рождается плавно, постепенно. В отличие от сестер и братьев, его глаза затянуты туманом, и зрачки едва различимы. Нет, думает масса, всё не то. Её разум уже переключился на следующее творение сестру Тету. И тут же седьмое эту. Но на самом деле эти трое оказываются разделены десятком лет. И всё равно кажется, что они из одной эпохи, но другого поколения по сравнению с теми, кто был создан раньше. Эпсилон, Тета и Эта наделяются одними и теми же чертами, моделями поведения. Они всегда путешествуют вместе, мало говорят и кажутся чем-то встревоженными. Они повсюду следуют за Массаси, на прогулках, в ее комнате, с неусыпным вниманием следя за всем, что бы она ни делала. Как моется, как спит, как ворчит или сетует на нелегкую жизнь. Когда ему это нужно, Альфа прибегает к услугам Троицы, но по большей части игнорирует их, занимаясь делами Империи. Бета его сопровождает, но когда выдается свободное время, присматривает за ними. Гамма терпит их практически только потому, что их не видит. А дельты держатся подальше, потому что их присутствие её беспокоит. Несмотря на то, что во многом они уступают, она чувствует, что юной Троице посвящена в секрет, который создательница скрыла от остальных. Некое тайное знание, которое тревожит и отделяет их от остальных. Как будто они, затаив дыхание, выжидают